Подсказала мне слова, которые отражают целую жизнь, повторяя вопли истерзанной души. Умирающий на поле сражения произносит так последние свои молитвы. Она заплакала. Я умолк, Боже правый, ее слезы были плодом искусственного волнения, которое нужно пережить в театре, заплатив за билет пять франков. Я имел успех хорошего актера.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 еще более прекрасно, чем ваше тело. Ведь мужчины, которые видят в женщине только женщину, каждый вечер могут покупать одолисок, достойных сираля, и за недорогую цену наслаждаться их ласками. Но я был честолюбив, сердце к сердцу хотел я жить с вами, а сердца-то у вас и нет. Теперь я это знаю, не убил бы мужчину, которому вы отдались бы.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 «Берите моему перу выводить строки, а голос моему звучать для вас одной. Будьте тайны с новой моей жизни, моей звездою. Согласитесь быть моей супругой только при условии, если я стану министром, пэром Франции, герцогом. Я сделаю всем, чем только вы хотите». «Недаром вы обучались у хорошего адвоката», — сказала она с улыбкой. «В ваших речах есть жар».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 На твоем месте я постарался бы умереть изящно. Если хочешь создать новый вид смерти, сражайся на поединке жизнью так, как я тебе говорил. Я буду твоим секундантом. Мне скучно, я разочарован. У Эльзаски, которую мне предложили в жены, шесть пальцев на левой ноге. Я не могу жить шестипалой женой. Про это узнают, я стану посмешищем.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 Теория воли. Вы сдадите его в королевскую библиотеку, а всем остальным, что тут останется, распоряжайтесь как угодно. Взгляд Полиды угнетал мне сердце. Передо мной была как бы воплощенная совесть. — Больше у меня уроков не будет, — спросила она, указывая на фортепиано. Я проболчал. — Вы мне напишите? «Прощайте, Полина!» Я мягко привлек ее к себе и запечатлел братский и стариковский поцелуй на ее милом лбу, девственном, как снег, еще не коснувшийся земли. Она убежала. Мне не хотелось видеть госпожу Гаден. Я повесил ключ на обычное место и вышел. Сворачивая с улицы клюни, я услышал за собой легкие женские шаги. «Я вышел, вам кошелек».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 Я с благородной беспечностью дожидался его. Камин украшали часы с Венерой, сидящие на черепахе, а в объятиях своих Венера держала недокуренную сигару. Как попало, была расставлена эрегантная мебель, дары любящего сердца. Старые доски валялись на созданном для неги диване. Удобное мягкое кресло — который я опустился, было все в шрамах, как старый солдат. Оно выставляло напоказ свои израненные руки и въевшиеся в его спину пятна помады и античного масла, следы, оставленные головами приятелей растеньяка. В кровати, на стенах всюду проступало наивное сочетание богатства и нищеты. Можно было подумать, что это неаполитанское плаццо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 Он бросил золото верному своему слуге. — Вот твоя часть, — сказал он, — бери на помин души. На следующий день я купил мебель у Лисажа, снял на улице Тебу квартиру, где ты познакомился со мной, и позвал лучшего обойщика. Я завел лошадей, окинулся в вихрь наслаждений, пустых и в то же время реальных, и играл, то выигрывая, то теряя огромные суммы,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 очаровательные, как причуды молодой девушки. Бывают приятные беседы с друзьями, слова, воссоздающие всю жизнь, радости бескорыстные, непосредственные, путешествия без утомления, целые поэмы в нескольких фразах. После того, как мы потешили в себе зверем, в котором науке долго пришлось бы отыскивать душу,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 И вот в один прекрасный день ты весь во власти чудовища. Тогда у тебя настаёт, как это было со мною, грозное пробуждение. У твоего изголовья сидит бессилие. Ты старый вояка, тебя снедает чахотка. Ты дипломат, у тебя аневризм сердца. И жизнь твоя висит на волоске. Может быть, и мне грудная болезнь скажет «пора»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 В конце концов, тем, у кого жизнь не удалась, необходим рай или ад, разгул или богодельня. Сейчас у меня не хватило мужества читать мораль этим двум существам, — сказал он, указывая на Эфрасию и Акелину. — Разве они не олицетворение моей истории, не воплощение моей жизни? Я не мог обвинить их, они сами явились передо мной как судьи.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 в то самое мгновение, когда на лице у нас улыбка, пользуется особым ужасным правом, правом сказать «Господин де Валантен мне должен, и не платит, он в моих руках». О, посмею только подать вид, что ему неприятно со мной встречаться. Кведиторам необходимо кланяться, и кланяться приветливо.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 И, милых моих, неудушевленных рабов, судебные пристава уволокут и, как попало, свалят на площади. эх мой скарб был бы еще частью меня самого. Звонок моей квартиры отозвался у меня в сердце, поражая меня в голову, куда и полагается разить королей. То было мученичество, без рая, в качестве награды. Да, для меня, человека благородного, долг — это ад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 ужасным словам. «Он губит себя из-за вас», — которое произнес Растиньяк. Всему свету поручал мстить за себя, но счастлив я не был. Я раскопал всю грязь жизни, и мне все больше не хватало радости и разделенной любви. Я гонялся за призраком среди случайностей моего разгульного существования, среди оргий.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 «Черту смерть!» — воскликнул он, размахивая шагреневой кожей. «Теперь я хочу жить. Я богат. Значит, обладаю всеми достоинствами. Никто не устоит передо мной. Кто не стал бы добродетельным, раз ему доступно все?» Ого! Я хотел двухсот тысяч дохода, и они у меня будут. Кланяйтесь вне свиньи!»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 «Я внимательно слушаю», — отозвался поэт. «Феодора или смерть?» «Продолжай свой рассказ». «Это кривляка Феодора надула тебя? Все женщины? Чери Евы? В твоей истории нет ничего драматического». «А ты спал, притворщик?» «Нет, Феодора или смерть?» «Продолжай». «Проснись», — вкричал Рафаэль, хлопая миле шагреневой кожей,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 «Гаванских сил!» «Ладно, проспи золото, миллионер!» «Проспи свои статьи, покойной ночи!» «Пожелай же покойной ночи Новоходоносору!» «Любовь! Пить!» «Франция! Слава и богатство!» «Богатство!» Вскоре оба друга присоединили свой храп той музыке, что раздавалась в гостиных. Дикий концерт. Одна за другой гасли свечи, трескались хрустальные розетки. Ночь окутала своим покрывалом долгую оргию, среди которой рассказ Рафаэля был как бы оргией речей, лишенных мыслей и мыслей, для которых не хватало слов. На другой день около двенадцати прекрасная Керина встала, зевая, не выспавшись. На щеке ее мраморными жилками отпечатался узор бархатной обивки табурета, на котором лежала ее голова, и Фрасия, разбуженная движениями подруги, вскочила с хриплым криком. Ее миловидное личико, такое беленькое, такое свежее накануне, теперь было жёлто и бледно, как у девушки, которая идет в больницу. Гости один за другим с тяжкими стонами начинали шевелиться.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 Каждый невольно вздрогдол бы при взгляде на эти человеческие лица с кругами у впалых глаз, которые остекленели от пьянства, отупели от беспокойного сна, скорее расслабляющего, чем восстанавливающего силы, и, казалось, ничего не видели, что-то дикое, холодное, зверское было в этих осунувшихся лицах, на которых физическое вожделение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 на воздух чистый, как добродетель, составляли контраст с духотой, насыщенной миазмами, миазмами оргий. Несмотря на привычку к пороку, ни одна из этих молодых девушек вспомнила, как она пробуждалась в былые дни, и как она, невинная, чистая, оглядела в окно деревенского домика, обвитая жимлостью и розами, любовалась утренней природой, заворображенную веселыми трелями жабранка освещенную пробившимися сквозь туман лучами зари и прихотливо разубобраную алмазами росы другие рисовали себе семейный завтрак стол вокруг которого невинно смеялись дети и отец и все дышало невыразимым обаянием и кушания были просты как и сердца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 «Варвара Мария, имеются ли у вас акты о рождении вашем и госпожи де Валентен?» — продолжал Кардо. «Конечно. Ну так вот, милостивый государь, вы единственный и полноправный наследник майора Оффлаерти, скончавшегося в августе 1828 года в Калькутте. Калькутского богатства не прокалькулируешь. — скричал знаток. «Майор в своем завещании отказал значительные суммы некоторым общественным учреждениям, и французское правительство вытребовало наследство у Остинской компании», продолжал нотариус. «В настоящий момент оно учтено и свободно от долгов. Я две недели тщетно разыскивал лиц,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 что вы мне подарите спрашивала акелина выпьем за кончину его дядюшки майора о вот это я понимаю человек рафаэль будет пэром франции э что такое пэр франции после июльских событий заметил заметилздаток будет у тебя ложа в итальянском театре надеюсь вы всех к нас угостите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 — Будь добр, сделай мне такую милость. — Эмиль, — сказал Рафаэль, — ведь ты же знаешь, какой ценой это дается. — Вот так оправданием, — вскричал поэт, — разве мы не должны жертвовать собой ради друзей? — Я готов всем вам пожелать смерти, — отвечал Волантен, окинув гостей взором мрачным и глубоким. — Умирающие...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 напился допьяно, чтобы хоть на мгновение забыть о губительном своем могуществе.